Глава двенадцатая. Суббота, 31 декабря. Ближе к вечеру. Зеленоград. Аллея Лесные пруды. «Ох, Мишенька, спасибо тебе!» — запричитала мама, садясь в Ижек. «Да ладно!» — молвил я, посмеиваясь. «Настенька, закрой дверцу посильней, а то хлябает». «Ага». Сестрёнка хлопнула дверцей и взлохматила мне волосы, радостно хихикая.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 И посох, и мешок — всё при нём. А вон и Снегурочка. Моя улыбка подняла холмик и щёк ещё выше, стоило узнать в статной девице Ирину из чистого цеха. Кокошник ей идёт. «Ура!» — огласила сестричка наш приезд, и первой выскочила из машины. «Меня подожди!» — крикнула мама. Снисходительно провожая глазами скво из нашего племени,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 Похоже, в багаже перевозили парочку минералогических коллекций. Из-за запертой двери бодуара доносились восклицания, смех и неразборчивый говор. Ставлю один к 20 что Риту допрашивают на мой счет. Настеньке все интересно, а маманьке тем более. А Миша правда тебя любит? А сильно? А что он тебе подарил? Да ты что? Ух ты! И получаса не прошло, как три грации продефилировали в зал.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 «А что за птица трамблёр?» Она выговорила слово на французский лад. Брови у её визави полезли вверх, сминая морщины на лбу. «Т-трамблёр?» «Да, да! Своими ушами слышала, как пан Юрик сказал «трамблёр полетел!» В кабачке 13 стульев встречали Новый год, а мы провожали старый. Зеленоград за окнами гулял всё шире.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 «Ой, чуть не упала!» — восторженно взвизгнула Альбинка. «А чё ж ты?» — завопил Изя. «Я б тебя унёс». «Ой, я...» «Ой, насельчик нашёлся!» ха, -ха, ха Лыжу не сломал?» «Да это палка кривая какая-то!» «Ага!» — развеселился Женька. гнутие тебе ствола!» «Зиночка, помочь?» — мощно засюсюкал Дюха. «Да уж как-нибудь...» Пропыхтела Тимоша, вероятно, взбираясь ёлочкой. «Руку дай!» «Житие мое!» — радостно взвился голос Светланы. «Ай! Юрка, отстань! Я ж упаду!» «Подберём, что останется!» — рассмеялся сосна. «Сейчас как дам? Вельми понеже! Ха-ха-ха!» — загулял почаще рейтин зов. «Догоняйте!»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 а на плоской вершине валуна устроили табль дот, газеты, да и разложили нехитрые походные яства. Больше всего в меню было варёных яиц и нарезанной колбаски. Светлана выложила шматики сала, а Тимоша развернула трепицу с пирожками. Коломогоров тут же подхватил один, мостясь рядом со мной. — А чего вы ждёте? — невнятно поинтересовался он, набив полон рот. — лютой Налетели.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 Рита рефлекторно притиснула укращённого, и я поцеловал её губы, вздрагивавшие в предощущение улыбки. — Тебе не стыдно? — сбивчиво зашептала укротительница. — Люди же кругом. — Неа. — Какой ты пример подаёшь девочкам? — Благой, — убеждённо сказал я, и ежихи закивали, мило краснее. Исчерпав запас педагогического негодования, Рита привалилась ко мне, затихая. миша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 Только тут сплошная запредельность непознанного. Зато это — настоящее. С работ Козырева начать. — Вот и начни, — подумал я, чуя подъём настроения. — Чего ждать? Рита сбила меня с мыслей, оставив на щеке нежный ожог мимолётного поцелуя, и обернулась к Зинкову. — Как лапа, Жень? — Нормально, — заулыбался сержант, вытягивая ногу к костру. «Да — До свадьбы точно заживёт.